Глава седьмая. Канель ещё когда ели оленям, выказывая хорошие манеры, ела спокойно и с достоинством. А поднялась почти сразу за лотором до Нардами Страгом. Спасибо, сказала она всем. Было очень вкусно. Всем спокойной ночи. И тебе хороших снов. громыхнул Грак Хрисдели. Он в поедании оленей не участвовал, но вроде бы слышал, о чём говорят у костра. И всем тоже. Он умолк на полуслове, явно погружаясь в крепкий сон каменных исполинов, о которых складывают легенды. Канель пошла в сторону своего дерева. Аторнат, выждав для приличия пару минут, поднялся и двинулся на нее, быстро сокращая расстояние. Некоторое время просто шел следом, от ста шагов на пять. С удовольствием рассматривал гибкую фигурку на длинных стройных ногах, такую необычную в сравнении с коротконогими и мясистыми гномками. Она услышала его нарастающее сопение и резко оглянулась. — Ой, это ты, Торнат? А мне показалось, какой-то вонючий козёл меня догоняет. Вдруг поднёс в спину. Ни в одно. Заверал Торнас, похватился и уточнил. А почему козёл? Запах, сказала она поспешно. Как от старого козла. Прости, я очень чувствую запахи, почти как ворк. Нравится моё дерево? Он перевёл взгляд на исполинское дерево. Ствол толщиной почти с башню Теонарда, но выше раз 10. А там дальше всё закрывает масса ветвей, с настолько красно-оранжевыми листьями, словно уже поздняя осень. Красиво, сказал он с натугой. Хотя что там красивого? Дерево как дерево. Но женщинам нужно говорить нужные им глупости. И ни в коем случае не спорит с их дуростью. Такое, в общем, деревянное как бы. И ветви вон там, ветви. Только почему дерево? Ты же не лесная. Не знаю, ответила Канель потерянно. Может быть, я в самом деле лесная? А может ещё какая? Деревье люблю, Деревья все эльфы любят, хотя темные, говорят, все в великом разломе живут, под землей. Только их пять тысяч лет уже не видели, — сказал Тарнат знающе. Но у лесных кожа зеленее, а уши хоть такие же острые, но шире. Глаза крупные, но они такие сияющие, а у тебя как две утренние звезды. Канель покачала головой, но сказала польщённо. Ну уж, как две звезды. Точно-точно, заверил Торнад. На кого посмотришь вот так, тот сразу за сердце хватается. Канель спросила обиженно: "Я что, тебе, Горгона? Горгона превращает в камень". сказал Торнад. А ты одним взглядом своих небекновенных глаз можешь тот камень снова оживить. Это так здорово, когда-то есть в нашей вообще-то грубой мужской компании. Канель сказала с упрёком. Ты забыл про Селину? Она очень хорошая, я её люблю. Я тоже, ответил Торнад. Но она вообще-то рыба. А ты тёплая. Даже горячая. Как вот мне кажется. Дай потрогаю. Ну-ну, сказала Канель строго. Думая о том, как нам всем и жить талисман, и больше не делать таких ошибок. Сила талисмана совсем не бесконечная. Чародей сказал: "Расходывать нужно бережно и точно". Тарнат сказал лиха: А как же без рассудства молодости? Бездумная отвага и всё такое. Зачем быть со временем рассудительным? Почему не дать себя увлечь беспечным и безудержным страстям? Канель сказал строго: Своим страстям воли не даёшь, судя по тому, что отхватил себе самый просторный замок. Тернату хмыльнулся. Страсти одно, выгода другое. Мы гномы, любим уходить за гулы и запои, но выгода для нас превыше. Она остановилась у красиво оформленного входа в дерево. Что вообще-то дуплом. Но если остроухая женщина считает, что это парадный вход, то да. Это прекрасный парадный вход. С женщинами лучше не спорить, все равно перекричат. «Спасибо, Торнат!» — сказала она. «Что проводил? Спокойной тебе ночи!» «И тебе!» — ответил он с заминкой. «Хотя у меня будет неспокойная!» Она спросила участливо. «Что случилось?» Он нагрызнулся. «А о судьбах мира кому думать? Иди спи!» Эльфейка, оглянувшись, улыбнулась так ослепительно, что засветились глаза. Послышался легкий смешок, и Каанель скрылась в темноте дупла. Горгулья провела ночь по приглашению Эльфейки на ее дереве. Селена залегла на дно своего крохотного бассенька. А у костра остались на ночь только Велень и Гнур с булыком. Торнад, что не выносит и на дух гоблинов, не захотел оставаться в компании отвратительного Гнура. Шагнул от костров в темноту, и скорый шелест его шагов оборвался, словно гном отолк о щель в земле и ушёл в гнуб свои роскошные и обширные апартаменты. Когда на востоке посветлело, а на тёмном крае земли робко показалась салая полоска у погасшего костра с покрытыми серым пеплом углями, всё ещё спали велень, гнур и булок. До да сторонки высилась каменная громада гракхра, грозная и пугающая. Горголия слетела с верхушки дерева, сделала круг, резко и отвратительно громко каркнула. Гнур пробормотал с тоской, не раскрывая глаз. "Ну что за мерзкая ворона?" Горгулья каркнула громче. Никто у костра не шелохнулся. Только Гнур прошипел сквозь зубы: "Как бы я заткнуть?" Выждав немного, горгулья крикнула тем же резким неприятным голосом: "Едут!" Веленсше шевелился, пристал, ещё не раскрывая глаз. Кто? Где? Куда? Горгулья, не отвечая, сделала полукруг, двумя мощными взмахами крыльев вскинула себя высоко в небо, а там опустилась на край башни Теонарда и замерла, словно резное украшение из камня. Велень наконец разлепил глаза. Всё ещё сонный, повертел головой. Вдали разрастается облачко пыли. Он насторожился, смотрел с внимательнее. Цитадель с самого начала расположили в удачном месте. Лес далеко, болото тоже. Во все стороны ровное, как столешница плата. Даже не располагая острейшим зрением ворга или горгульи, Он замечался о корода зверьков. Но сейчас в их сторону быстро двигаются совсем не зверьки. Да ещё как не зверьки, а довольно опасные звери. Люди, проговорил он. И ощутил, как его щедушное тело начало наливаться грюмой злобы и становится по тяжести почти равным человеческому. На конях Гнур наконец поднялся, встревоженными словами Велейна. Встал рядом и тоже начал смотриваться. Рядом с Милкиндом, ещё ниже ростом, хотя и немного массивнее, ширен, но такой же злой и настороженный, как Велейн. Целый отряд, сказал Велин полу вопросительно. Не меньше сотня, буркнул Гнур. «Ты людей вроде бы не любишь!» Белейн ответил уклончиво. «Я вырос среди них, видел всяких. Для меня это не масса людей, а разные человеки». «А-а-а!» — сказал Гнур, не сразу поняв. «Ну да, я тоже по-разному». Среди них есть с характером нашей милой ихтёнки, а есть и с твоим. Ну, спасибо, отрезал велень. Когда-нибудь прирежу тебя с огромным удовольствием. У меня шкура толстая. Тогда не пожалею пару амулетов и сожгу магией. Получатся добротные сапоги. пыльное облачко разрослось до облака. Начали поблёскивать крохотные искорки. Мужчинам объяснять не нужно. И так выдают себе металлические шлемы из заклёпки на конской сбруе. Из башни на них тревожные голоса вышли Тайонард и Страг, оба с мечами в руках, усталые и вспотевшие. Страг приложил ладонь к зырьком глазам, а Тайонард бросил меч в ножны. Нырнул обратно в башню и вернулся с арбалетом. Остальные хранители рассредоточились. Даже Селина выбралась из своей ванны, которую называет бассейном. Села в сторонке на камень и положила на колени трезубец. Всадники с самого момента, как их заметили, мчатся в сторону Цитадели прямо, что говорит о их силе и нежелании замечать препятствия в виде низин, пригорков, или россыпи камней. Это должно подчеркивать их героизм и беспримерную отвагу. Теонарт и Страк переглянулись. Первыми заметили приближение чужаков, ими встречать. Также разом вышли на встречу. Всадники начали придерживать коней. Вперед выдвинулось двое одетых лучше остальных. Шлемы металлические – кольчужные рубашки до колен, по обе стороны седла щит и длинный меч. Хотя на поясе ещё и по сабле с изогнутым лезвием. Остальных в шкурах мехом наружу. Пусть даже день солнечный тёплый. Новое они опять же знают, что так одеваются для защиты. Никакое лезвие не прорубит толстый ворс. Переднее всадники что-то прокричали. Отряд остановился, а они двое уже шагом продвинулись к людям впереди. Остановили коней, с интересом рассматривая как башню Теонарда, так и гигантское дерево рядом. К Теонарду и Страгу подошел Лотар, лохматый и взъерошенный. Все трое, в свою очередь, всматривались прибывших конников. У всех одинаково злые лица с жидкими бороденками. но исполненные такой спеси, что то Нарду сразу восхотелось втаптать в землю. Смотрят свысока, что не трудно с высоты конских сёдел. Хотя вообще-то лошадки мелкие, лохматые и явно диковатые. А сами всадники тоже выглядят дикими и необузданными. Что может быть правдой, но может быть и расчётом, чтобы их боялись и уступали. Один из седников что заметно моложе спутников скинул руку. Темерган представился он сын вождя и сам вождь могучего и непобедимого племени Аягонов. Командую всеми мужчинами, способными носить оружие и сражаться. А это Киркулейн, мой советник и великий шаман. Лотер, опережая Теонарда и Страга, прорычал громко и мощно. Приветствую вас, Темирган и Киркулейн. Чем можем быть полезны? Темирган нахмурился, сказал с вызовом: Вы забыли назваться. Лотер ухмыльнулся, показав острые клыки. Вежливость никогда не была моей сильной стороной. Исправляю ошибку. Я лотер. Тимирган в ожидающий молчал, ожидая продолжения. А шаман сказал негромко. Но в его голосе лотер уловил изумление. Это ворк. Да, они не отличаются вежливостью. Тимирган дернулся. Что? Даже не простой оборотень, а из тех, кто может превращаться во что угодно? Лотер смолчал, а шаман окинул зорким взглядом тех хранителей, что остались на виду. Странные существа. Никогда не видел их вместе. Вон там вроде бы выход в шахты гнома. Мелькин ту костра. А еще гоблин. В самом деле гоблин. Никогда бы не поверил, что он окажется с гномами и людьми, которых ненавидит. Если он, конечно, правильный гоблин. Лотер перебил. Ты не заметил с нами человека с арбалетом, а он никогда не промахивается. И его стрелы достигают любого на любом расстоянии. Темирган и шаман повернули головы в сторону Танарда. А в это время с вершины башни спланировало, широко распахнув страшные чёрные крылья с когтями, Мелис. И хищно улыбнувшись гостям, село у костра на самый высокий камень. Лотер сказал без участно: Эта милая девушка может поднять и унести всадника вместе с его конём. Так чем можем помочь? Шаман молча взглянул на Тимиргана, а тот красиво выпрямился в седле и, раздвинув плечи, сказал громко. — Вождь племени Аягунов, на землях которого построено это уродливое сооружение, милостиво готов принять его в дар и даже сохранить жизни тем, кто его возвел. — Мы польщены! — пробормотал Лотар мрачно. Вместо Темиргана ответил шаман. Сорожение явно не закончено. Вон там для других частей намечены места. Размах у вас просто невероятный. Но недостаточно селёнок? Или что-то ещё? Сволочь прозорливая. Милькнуло зло у лотера. Как быстро всё схватывает. Священные дни праздника, ответил он с величественным достоинством. В это время у нас нельзя работать. А потом возьмёмся и закончим. А сколько ваш праздник длится? Лотара шутил, что его загоняют в ловушку. Ответил величаво медленно, изподчёркнутой торжественностью. Только жрецы знают. Сколько дней будет длиться в этом году? Надо же они не знают, сколько вы желают боги в следующем. Шаман их идох хмыльнулся. Прекрасно. Если не работаете, то и не воюете, верно? Лотер с ходу не нашёлся, что ответить, но с великим с достоинством издаля отозвался таонарт. Не воюем, верно. Но если враг нападёт, по завету богов вольно защищаться. И даже обязаны, подтвердил лотор. У вас хорошие боги, сказал шаман. А у нас тоже. Посмотрим, чьи боги лучше. Ворг поинтересовался. Вы хотите напасть? Нет, ответил за шамана Тимерган. Он улыбнулся несколько зловещно. Наш народ растёт быстро. Ему нужны новые земли, только и всего. А у нас не новые, у нас старые. Для нас новые, уточнил Тимерган. Пытаться захватить уже занятые земли? сказал Лотер мрачно. Большой риск. Риск, согласился Тимерган. Но племена, которые боятся рисковать, вымирают сами по себе без чужой помощи. А кто рискует? сказал Лотер. Могут, конечно, захватить земли соседей. Но что, если сами в боях потеряют большую часть племени? Темирганат махнулся. Мужчины рождаются для битв и красивой гибели. Но в тесноте дети рождаются меньше, а на просторе больше. Через 2-3 поколения племя станет втрое сильнее и многочисленнее. Страк сказал мрачно, но уважительно. Мудрые мысли. В вашем племени немало умных людей, верно? Даже странно, что воюете. Было рад с вами пообщаться. Надеюсь, погибнете в этой затее не все. Не хотелось бы, чтобы такой отважный народ исчез полностью. Для будущих поколений нужны примеры отваги и мужества. Тимирган ухмыльнулся. «Они будут!» «Уверен в этом!» Ответил Лотер вежливо. Тимирган, работая поводами и пятками, заставил коня попятиться к своему сопровождению, а шаман просто повернул лошадь и вернулся к остальным. Хранители с тревогой смотрели, как Тимирган, свободный от поводьев рукой, сделал прощальный жест. «Трое суток!» – прокричал он. «Через трое суток вы или сдадитесь и войдете в наш народ, либо умрете!» И весь отряд с гиком унесся в залитое солнцем пространство.